Эпилог. Всего лишь человек. На Билдербергском Fringe фестивале я пообщался с христианином, пережившим духовное перерождение. Он скромно стоял с края поля, рядом с табличкой, призывающей людей впустить Иисуса в свою жизнь. Когда он цитировал стихи из Священного Писания, голос его оживлялся и становился напористым. В другое время он был тихим, задумчивым. и немного печальным. Он показался мне чужаком среди толпы аутсайдеров, заполнявшей поле. Он рассказал мне, что его христианский долг нести слово Божье и призывать мировых лидеров к ответственности. На счёт утверждения, что Билдербергский клуб тайно контролирует мировые дела, его мнение было одним из самых сдержанных. Когда я спросил, что он думает о делегатах, которые там собрались, он ответил: "Я не хотел бы это комментировать". Я многого по существу не знаю, и я буду строить догадки, а я здесь не для того, чтобы строить догадки. Я здесь, чтобы проповедовать абсолютную истину слова Божьего, а догадки оставляю другим. По его словам, обвинения против Билдербергского клуба, конечно, серьёзны, однако его цель любым способом донести до людей свою истину. Я спросил, как он пришёл к своему духовному перерождению. Он сказал: Я получил религиозное воспитание в англо-католической церкви Британии, но я не обрёл там Христа. Затем я ушёл в мирскую жизнь, где 30 лет предавался земным утехам. Я сделал отличную карьеру как графический дизайнер и в итоге какое-то время работал в Штатах. Все друзья думали про меня: "Ух ты, какой молодец". По его словам, работа не приносила чувства удовлетворения, и у него были проблемы с алкоголем. Я никогда в жизни не был так несчастен, как тогда, зарабатывая все эти деньги в таком престижном месте Калифорнии, в одном из лучших учреждений. Никогда за всю мою жизнь я не был так несчастен. Затем он произнес то, что я думаю актуально для всех нас. В этом мире нет никакого смысла. Я утратил ориентиры и полностью потерял всякое представление о причинах, зачем я здесь работал. Откуда я взялся и каково моё предназначение? Это основополагающие вопросы, и нам всем надо иметь на них ответ. Если вы не можете на них ответить, если у вас нет какой-либо неизменной истины, ваша жизнь лишена опоры. Да, вы можете это временно заполнить вечеринками или ещё какими-нибудь занятиями, взять хотя бы их. Тут он оглядел поле, заполненное участниками Билдербергского Фринч-фестиваля. с их резкими лозунгами на плакатах, ковриками для медитаций и футболками с ароничными надписями. Они занимаются какими-то делами, чтобы скрыть это ощущение от самих себя, но там у них внутри всё равно мучительная пустота. В большинстве случаев всё не так драматично. Не обязательно погружаться в глубокий экзистенциальный кризис, чтобы начать искать смысл, истину и определённость, даже в самые обыденные дни. Мы все так или иначе ищем правду. Некоторые находят утешение в Библии, другие пытаются пересадить своих друзей с писи на мак. Некоторые собираются на поле, чтобы покричать в сторону отеля, где, как им кажется, гостит тайный властоитель мира. Другие читают книги, в которых написано, почему люди, собравшиеся на поле, ошибаются. Теории заговора находят отклик у слабых сторон нашего мышления. Но это не значит, что такие теории психологически неадекватные или уникальные явления, как раз наоборот. Мы увидели, что те же самые особенности, которые заставляют нас верить в теории заговора, формируют наше мышление во всех возможных его формах, начиная от способа бросания игральных костей и заканчивая тем, как мы интерпретируем ссоры у барной стойки и чью сторону поддерживаем в далёких международных конфликтах. Время от времени странные отголоски конспирологии проявляются даже в мышлении разоблачителей заговора. В главе 7 мы увидели, что теории заговора основаны на архетипических рассказах о битве добра и зла, но не только конспирологи склонны к апокалиптической панике. Как отмечает Питер Найт, для некоторых наиболее пламенных разоблачителей Сама конспирология становится демонической сущностью, воплощённой виновницей большинства бед истории. Дэвид Ааронович предупреждает читателей в Who do histories, что интернет породил тёмные толпы конспирологов, их объёмы и мощь непостижимо. Даниэль Пайпс описывает конспирологию как заразную болезнь, которая удаётся пустить корни даже в самых бдительных и эрудированных умах, так что борьба с ней может длиться вечно. Джонатан Кей опасается, что над веком разума нависло угрозам погибнуть от иррациональности искателей правды о событиях 11 сентября. Фрэнсис Уинн сетует, что Абра-Кадабра уже захватила мир. Даже людям, стремящимся избавить мир от ложных убеждений, по-видимому, трудно устоять от соблазна покрасить все в черное и белое и посмотреть на мир с точки зрения «мы против них». Целью моей книги было разрушить это ложное разделение. Нет никакого мы против них. Они и есть мы. Мы это они. Описывая конспирологию как некий аномальный психологический заскок, который свойственен кучке параноидальных чудаков, мы самоуверенно считаем, что у нас нет того несовершенного мышления, которое с готовностью находим у других. Но мы ведём себя точно так же, как и конспирологи. Обвиняющие во всех бедах общества маленькую тайную группу заговорщиков. И мы ошибаемся. Конспирологическое мышление вездесущее отчасти потому, что представляет собой результат непрерывной работы нашего мозга. Если трое окажутся на необитаемом острове, довольно скоро каждый из них задумается, не замышляют ли оставшиеся двое что-то за его спиной. Я не хочу сказать, что теории заговора надо игнорировать или полностью принять. Как мы увидели в главе 2, некоторые конспирологические теории могут привести к разрушительным последствиям. Надо с осторожностью относиться к тем теориям, которые делают из слабо защищённых людей козлов отпущения, призывают к насилию или насаждают ошибочные идеи относительно проблем, имеющих тяжёлые последствия для всех, таких как вакцинация или изменение климата. Но в целом я не считаю конспирологическое мышление недугом, который надо искоренить. Большинство людей не принимают на основе теории заговора жизненно важных решений, а иногда может оказаться, что и конспирологи обладают ценными сведениями. Бывает и так, что за закрытыми дверями действительно творятся нехорошие дела, и их авторы должны быть привлечены к ответственности, иной раз паранойя бывает оправдана. Проводя анализ того, каким образом предрассудки влияют на наши убеждения, Я не хочу ни развенчивать какую-либо теорию, ни тем более сурово осуждать конспирологическое мышление в целом. Я надеюсь, что мы сможем тщательно проверять нашу интуицию и спрашивать себя, почему мы думаем так, как мы думаем. Наши подозрения оправданы или над нами одержали победу предубеждения? Конечно, предубеждения, упрощения и особенности психики, которые используют наше мышление, не так уж плохи. Без них мы бы до сих пор пребывали в некотором забытии, неуверенные, неспособные принять даже простейшие решения, постоянно пересматривающие свою картину мира. Наш мозг работает таким образом, чтобы помочь проложить наш жизненный путь сквозь неопределённый, а иногда и преисполненный коварства мир. Наши когнитивные искажения делают нас теми, кем мы являемся: людьми, удивительными, сомневающимися, несовершенными, яркими людьми. за исключением тех из нас, кто на самом деле межгалактический рептилоид-оборотень.